Вечная борьба, соперники, стачки, какие-то там, черт бы их побрал, кризисы. Но ведь существуют же на свете тихие доходы. Какая-нибудь там рента или просто хороший оклад на спокойной почетной должности. Существует везде, но только не у нас. И все развитие жизни у нас, показывала Стеценко, что годы его идут, а он все больше отдаляется от идеала своей жизни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 Стеценко любил за рюмкой водки простовато и хитровато подчеркнуть это. «Наша! советское! — говорил он, теребя полной и необыкновенно маленькой по его грузной комплекции рукой кончик рукава своего пиджака в полоску. И нельзя было понять, говорит ли он это с гордостью или в осуждении. Но втайне он завидовал заграничным галстуком и зубным щетком своих товарищей до того, что его малиновая лысина вся покрывалась потом. «Премиленькая вещичка», — говорил он. «Подумайте только, зажигалка, она же перочинный ножик, она же пульверизатор. Нет, все таки у нас так не умеют», — говорил этот гражданин страны, в которой сотни и тысячи рядовых крестьянских женщин работали на комбайнах на колхозных полях. Он хвалил заграничные кинокартины, хотя их не видел, и мог часами по несколько раз в день перелистывать заграничные журналы,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 они являются выражением всей его натуры. И так бы он и прожил, этот грузный, с малиновым лицом и лысиной, медлительный, не вызывающий, но достойно солидный человек-невидимка с тихим низким грудным голосом и маленькими красными глазками застарелого любителя выпить, прожил бы до конца дней, ни с кем не дружа, принимаемый решительно всеми среди ненавистных ему дневных и ночных служебных часов заседаний месткома, непременным членом которого он состоял, среди выпивок и преферансов, поднимаясь, независимо от собственной воли, со ступеньки на ступеньку по медленной служебной лестнице, так бы он и прожил, если бы то, что страна, в которой жил этот человек-невидимка, не может выстоять против Германии, Было ясность ценка с самого начала. Не потому, что он был осведомлен о ресурсах обеих стран и хорошо разбирался в международных отношениях. Он решительно не знал и не хотел знать ни того, ни другого, а потому, что не могла же страна, которая не соответствовала идеалу его жизни, выстоять против страны, которая, как он полагал, вполне отвечала идеалу его жизни. И уже в тот воскресный час июня когда он услышал по радио речь Молотова, Стеценко ощутил во всех внутренностях некоторое беспокойство, рот волнения, возникающего перед необходимостью перемены обжитой квартиры. При каждом известии об оставлении Красной армии городов, все более отдаленных от границы, он все более понимал, что квартиру переменить необходимо. А в момент взятия Киева Стеценко уже был как бы в пути на новое место жительства с грандиозными планами его устройства и освоения. Так, к моменту вступления немцев в Краснодон, Стеценко проделал духовно примерно тот же путь, что Наполеон проделал физически с момента бегства с острова Эльба до вступления в Париж. Генералу фон Венцелю его Стеценко долго и грубо не впускали. Сначала часовой, потом денщик. На беду его из дому вышла бабушка Вера, которой Стеценко очень боялся, и он, сам не зная, как это случилось, торопливо снял шляпу, поклонился бабушке в пояс и сделал вид, что воспользовался двором, чтобы пройти с улицы в улицу. И бабушка не нашла в этом ничего удивительного. все таки он дождался у калитки выхода молоденького адъютанта. Толстый Стеценко, сняв шляпу, В припрыжку бежал сбоку и немножко сзади немецкого офицера. Адъютант, не глядя на него и не вникая в то, что говорил Стеценко, указал ему пальцем на немецкую комендатуру. Комендант города Штоббе, штурмфюрер службы СС, был из тех отлитых по единой модели пожилых прусских жандармов, каких Стеценко немало насмотрелся в Ниве на фотографиях, изображавших встречи венценосцев. Штурмфюрер Штоббе был апоплексичен, каждый ус его с проседью был туго закручен, как хвост морского конька, дутловатое лицо его, покрытое мельчайшей сетью желто-сизых прожилок, было налито пивом, а выпученные глаза были того мутного бутылочного цвета, которым нельзя отличить белка от роговицы. «Вы хотите служить в полиции?» Отбросив все несущественное, прохрипел штурм фюрер, штоббе. Стеценко застенчиво склонив голову на бок и плотно приложив к ляшкам полные маленькие руки с пальчиками, похожими цветом и формой на заграничные консервированные сосиски, сказал Я инженер-экономист. Я бы полагал К мастеру Брюкнер, не дослушав, прохрипел штоббе, и так выпучил водяные глаза. Сослившимся белком и роговицей, что Стеценко, зигзагообразно отступая от коменданта, вышел в дверь задом. Жандармерия помещалась в длинном, давно беленом и облупившемся одноэтажном бараке, прижавшемся к горушке, ниже райисполкома и отделенным пустырем от района города, называвшегося в просторечии восьмидомики. Раньше там помещалась городская и районная милиция, и Стеценко запросто бывал в этом помещении как-то перед войной, В связи со случившейся у него на дому покражей. Сопровождаемый немецким солдатом с ружьем, Стеценко вошел в полутёмный коридор так знакомо ему, и вдруг отпрянул в испуге. Он чуть не столкнулся с длинным на полтуловище выше Стеценко, человеком и, вскинув глаза, узнал в этом человеке в старомодном картузе известного в Краснодоне шахтера Игнатов Имена. Игнатов имена никто не сопровождал. Он был в начищенных сапогах и в костюме, таком же приличном, как и у Стеценко. И оба этих прилично одетых господина, шмыгнув глазами, разошлись, будто не узнали друг друга. В приемной того самого кабинета, где помещался когда-то начальник Краснодонской милиции, Стеценко увидел перед собой шурку Рейбанда. Экспедитор хлебзаводов, хорошо знакомый Стеценко черный с малиновым верхом кубанки на маленькой смуглой костяной головке. Шурку Рейбанда, выходца из немецких колонистов, знал весь город, потому что он отпускал хлеб столовом всех учреждений, хлебным киоском и магазином Горпо. Никто его и не звал иначе, как Шурка и Рейбандом. «Василий Ларионович! в тихом изумлении сказал Шурка Рейбанд, но, увидев за спиной Стеценко солдата, запнулся. Стеценко склонил Лысину немного на бок и вперёд и сказал... «Что вы, господин Рейбонд? Я хочу!» Он сказал, «Не служить, а услужить». Господин Рейбонд приподнялся на носках, помедлил и, не постучавшись, нырнул в кабинет начальника. И стало ясно, что Шурка Рейбонд является теперь неотъемлемой составной частью нового порядка — Ортнунга. Он пробыл там довольно долго. Потом в приемной прозвучал начальственный звонок, и немецкий солдат Писарь, одернув машины мундирчик, проводил Стеценка в кабинет. Майстер Брюкнер был, собственно, не майстер, а вахтмайстер, то есть жандармский вахтмистер. И это была, собственно, не жандармерия, а краснодонский жандармский пункт. Окружная жандармерия помещалась в городе Ровеньки. Впрочем, майстер Брюкнер был не просто вахтмайстер, а гаупт гауптвахтмайстер, то есть старший жандармский вахмистер. Когда Стеценко вошел в его кабинет, майстер Брюкнер не сидел, а стоял, заложив руки за спину. Он был высокий, не очень тучный, с опущенным и сильно выдавшимся круглым животом. Под глазами у него были мягкие, морщинистые темные мешки и того происхождения — которое, если вникнуть в него, могло бы пояснить, почему гаупт-вахт-майстер Брюкнер проводил большую часть времени сознательной жизни стоя, а не сидя. «По образованию и опыту я инженер-экономист. Я полагал бы...» — сказал Стеценко, застенчиво склонив голову и приложив к брюкам в полоску плотно сдвинутые пальчики-сосиски. Майстер Брюкнер повернул голову к райбанду и брезгливо сказал по-немецки...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 Ему казалось, что он много и сердечно благодарит мастера Брюкнера. На самом деле он молча шевелил губами и кланялся. Мастер Брюкнер отогнул полу мундира, открыв плотно обтянутый брюками опущенный живот, круглый как ковун, вынул из кармана золотой портсигар, достал папироску и прямым точным движением большой, в ромбиках желтой кожи руки, вставил папироску между губ. Подумав, он взял из портсигара еще одну папироску и протянул ее Стеценко. Стеценко не посмел отказаться. Потом майстер Брюкнер, не глядя, нащупал на столе распечатанную узкую плитку шоколада, не глядя, отломил от нее несколько слитных квадратиков и молча протянул Стеценко. «Это не человек, а идеал!» — рассказывал впоследствии Стеценко своей жене. Рейбонд припроводил Стеценко к заместителю старшего вахмистра, господину Балдеру, который был уже просто вахмистром и всей своей комплекцией, манерами, даже тихим низким грудным голосом так походил на Стеценко, что будь Стеценко в немецком мундире, его уже трудно было бы отличить от вахмистра. Стеценко получил от него инструкцию о сформировании городской правы и ознакомился со своей структурой власти при новом порядке — Ортнунге. Согласно этой структуре, Краснодонская городская управа во главе с бургомистром была просто одним из отделов канцелярии жандармского пункта. Так Стеценко стал бургомистром. А Виктор Кистринов и дядя Коля стояли теперь друг против друга, разводили руками и говорили, кому же тогда можно верить? В тот вечер, когда Матвей Шульгара спростился с Кондратовичем, Ему уже ничего не оставалось, как направить свой путь к Игнату Фомину на Шанхай. По внешним признакам, а только по внешним признакам и мог теперь Матвей Костевич составить первое впечатление, Фомин произвел на него благоприятное впечатление. Костевичу понравилось, что когда он сказал пароль, Игнат Фомин не выразил волнения и излишней торопливости, внимательно осмотрел Костевича, кинул взгляд вокруг потом пропустил Костевичу в горницу и только здесь сказал ему отзыв. Фамин был очень немногословен и ни о чем не расспрашивал, а только внимательно слушал и на все распоряжения отвечал «будет сделано». Понравилось Костевичу и то, что Игнат Фамин у себя дома был в жилете, под пиджаком и при галстуке, и с часами с цепочкой. В этом он видел признак культурного, интеллигентного, рабочего, воспитанного в советское время. Правда, некоторые мелочи не то чтобы не понравились Костевичу. Они были так незначительны, что не могли вызвать с его стороны определенного отношения, но были отмечены им как неприятные. Ему показалось, что жена Фомина, мясистая, сильная женщина с широко поставленными узкими косящими глазами и неприятной улыбкой, Обнажавший крупные редкие желтые зубы, с первого же момента их знакомства стало относиться к нему, к шульге, как-то уж очень льстиво и угодливо. И еще невольно отметилось ему в первый же вечер, что фамин Игнат Семенович, как сразу же стал называть его Шульга, немного скуповат. На откровенное заявление Костича о том, что он сильно проголодался, фамин сказал, что с продовольствием им, должно быть, будет туговато и они действительно нельзя сказать, чтобы уж так хорошо покормили его при их достатке. Но Костевич видел, что они едят то же, что и он, и подумал, что он не может знать всех личных обстоятельств их жизни. И эти мелочи не могли разрушить того общего благоприятного впечатления, какое Фомин произвел на Матвея Костевича. А между тем, самый худший и последний из людей, к которому Матвей Костевич мог бы зайти безо всякого выбора, по чистой случайности, был бы лучше Игната Фомина. Потому что из всех людей, населявших город Краснодон, Игнат Фамин был самым страшным человеком. Страшным особенно потому, что он уже давно не был человеком. До 1930 года у себя на родине, в Острогожском округе Воронежской области, Игнат Фамин, который вовсе не был тогда Игнатом Фоминым, Слыл самым богатым и сильным человеком. Он владел непосредственно и через подставных лиц с двумя мельницами, двумя конными машинами, лобогрейками, многими плугами, двумя веялками, молотилкой, имел три усадьбы, до десятка лошадей, шесть коров, несколько десятин плодового сада, пасеку до 100 ульев. И кроме постоянно работавших у него четырех батраков — Он мог исподволь пользоваться трудом крестьян из нескольких властей, потому что во всех этих властях было много людей, материально зависевших от него. Он был богатый до революции, но еще богаче были два его старших брата. Особенно старший брат, унаследовавший хозяйство отца, а Игнат Фамин, как самый младший, женившийся перед войной 14-го года,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 В эти дни председатель и секретарь жили не при своих семьях, а в помещениях сельского совета, и в ночь, когда подстерёг их Фомин, вернулись из гостей сильно выпившие. Фамин убил их и бежал вместе с женой сначала в Лиске, а потом в Ростов-на-Дону, где у него были свои верные люди. В Ростове он купил документы на имя рабочего железнодорожных мастерских Игнатов Семёныча Фомина, документы, по которым он выглядел заслуженным рабочим человеком,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 избитый и окровавленный. В прошлом вся эта половина барака, состоявшая из нескольких камер и разделенная вдоль узким коридором, продолжением коридора, разделявшего служебное помещение милиции, представляла собой единственное в Краснодоне место заключения. Новый порядок, Ортнунг, состоял в том, что теперь те несколько общих камер и несколько одиночек,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 Но если от Матвея Костевича нельзя было ничего выведать в обычном состоянии, тем более нельзя было ничего выведать, когда он был в ожесточении борьбы. Он был так силён, что и теперь, избитый и окровавленный, он лежал не от изнеможения, а заставляя себя лежать, чтобы отдохнуть. Но если бы его снова взяли, он мог бы еще сражаться столько, сколько бы потребовалось.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 И в страшных мучениях, в тоске невыносимой, душа его обращалась к проценко и вопрошала: Ну, а ты ж, Иван Федорович, як ты? Чи жив ты? Бьешь ли ты проклятых ворогов? Пересилил ли ты их, перехитрил ли ты их? Или, может быть, так же, как и меня, терзают душу твою? А может вороны уже клюют серед степу твои веселые очи?